После ужина ребята предъявили мисс Прайс свои требования. Она выслушала все доводы, признала их справедливость. Но то и дело всплескивала руками, приговаривая «О, Боже! О, Боже!». Ребята пытались ее переубедить. Они были очень рассудительны и сдержаны. «Всего один раз, мисс Прайс, и мы бросим!» «Обидно не побывать в прошлом». «Я против», — повторяла мисс Прайс. «Я решительно против». «Если что-нибудь с вами случится, я не смогу вас выручить. Я сожгла книги». «Нет, в ужасе!» – вскричала Кэрри. «Да, да, я их сожгла», – расплакалась мисс Прайс. «Они были слишком секретны». «А вы что-нибудь помните наизусть?» «Ничего существенного. Одно-два несложных заклинания. О, Господи, это все моя вина. Я только хотела проверить. Просто из любопытства». Действует ли заклинание? Я и представить себе не могла, что все начнется сначала. Но, «Ну, пожалуйста, разрешите нам попробовать, мисс Прайс, настаивала Кэри. Всего разочек, и мы никогда больше не будем просить. Мы же сдержали слово, а вы свое не держите, если не даете нам даже попробовать слетать в прошлое. Мы никому не сказали, что вы ведьма, а теперь... Раз вы все равно не разрешаете нам использовать заклинание, получается, что мы могли бы и рассказать, какая разница». «Кэрри?» — воскликнула мисс Прайс, вскакивая с места. Глаза ее странно заблестели. Длинный тонкий нос неожиданно показался еще длиннее и тоньше. Подбородок заострился. Кэрри встревоженно отпрянула. «Ой, мисс Прайс!» — нервно пробормотала она. «Если бы я думала...» Продолжала мисс Прайс, все ближе, придвигая лицо к отступающей Кэрри. «Если бы я хоть на минуту подумала...» «Не надо», — взволнованно сказала Кэрри. «Мы никогда не расскажем, никогда, потому что мы обещали, и мы вас любим». «Но», — храбро прибавила она, «справедливость есть справедливость». Мисс Прайс посмотрела на Кэрри еще минуту-другую, а потом без сил опустилась на свой стул, уронив руки на колени ладонями кверху. Лицо ее стало вдруг усталым и печальным. «В профессиональном отношении я ничего не стою», — сказала она. «Надо было заколдовать хорошенько всех троих и заставить вас замолчать раз и навсегда». Она вздохнула. «А теперь слишком поздно». Кэри нервно взяла безжизненную руку мисс Прайс в свои. «Не волнуйтесь», — успокаивала она ее. «Правда». «Не стоит!» «И в профессиональном отношении вы были великолепны!» От всего сердца воскликнул Чарльз. «Ты вправду так думаешь?» Неуверенно спросила мисс Прайс. «Да, мисс Прайс, да!» Заверила ее Кэри. «Не падайте духом, вы моментально все вспомните. Стоит только настроиться». «Вы думаете, я смогу?» Слабо спросила мисс Прайс. «Вы это не просто так говорите». «Я это знаю!» Кивнула Кэри. Мисс Прайс пригладила волосы, словно опасаясь, что они растрепались. «Надеюсь, что вы правы», — сказала она своим обычным голосом. «И поскольку у вас есть уже некоторый опыт, и вы обещаете, что поездка послужит вашему образованию, что вы примете все меры предосторожности и будете очень осмотрительны...» «Я не нахожу», — она посмотрела на ребят тяжелым взглядом, почти изучающе, и вздохнула. что одно короткое путешествие в прошлое может кому-нибудь навредить.